Глава 12. В июне неизменно ровно 30 дней. Ни днём меньше, ни днём больше. 30-е число последний день первого месяца лета. И всё равно я напрочь забыла о встрече, назначенной мной немногим больше 4 месяцев назад. Поэтому, когда Миша вошла в мою палату, я сначала испугалась, на мгновение решив, будто у меня начались галлюцинации. Я начала сама себе мерещиться. Впрочем, Мишин, несмотря на внешние заметные изменения в положительную сторону, всё ещё выглядела похожей на меня. Так что я быстро осознала, что ко мне явилась вовсе не миссис Параноя, жена маразма, а моя сестра. "Хреново выглядишь", криво ухмыльнулась она. Обычно эти слова говорила тебе я. Улыбнулась в ответ я, и мы вдруг совершенно неожиданно, словно по какому-то наитию, Я совершенно не принуждённо, словно проделывали это при каждой нашей встрече, обнялись. Наконец-то отстранившись, Миша обошла мою койку, оставила пакет с угощениями рядом с тумбочкой и сев на стул, посмотрела на меня. Принесла фрукты, решила для начала уточнить я. Фрукты тебе будет носить Пандора или Пене? Я принесла тебе шоколад. Шоколад? Я едва ли не впервые за долгое время своего общения с кем-то из родственников улыбнулась так искренне. «Это и вправду что-то новенькое. Мне только фрукты и носят». «Бельгийский», — заигрывающе задвигла бровями Миша, достав из пакета золотистую коробочку трюфелей. «Жаль, что я к тебе не была так добра». «Замолчи», — резко оборвала меня Миша, после чего неожиданно положила мне руку на голову. «Ты малявка. Если ты и позволила себе забыть о том, что ты младшая, так я вернулась, чтобы напомнить тебе о твоём месте. Ты старше меня всего на две минуты, Стрехнула её руку со своей головы я. И всё же этих двух минут мне хватило, чтобы стать старшей. Удовлетворённо ухмыльнулась Миша, после чего отстранившись на спинку стула, её улыбка вдруг начала таять. Таша, я чиста. Полностью. Впервые за последние 9 лет. Я помолчала несколько секунд, после чего попыталась максимально аккуратно спросить: "Мы ведь избежим рецидива? Избежим?" Слишком самоуверенно ответила Миша, на что я не смогла не обратить её внимание. Ты так в этом уверена? У меня есть гарантия. Гарантия? Мои брови удивлённо поползли вверх. Об этом я расскажу тебе позже. Миша сдвинула брови, точь-в-точь, точь, как иногда это делала я, после чего посмотрела на меня моим же внимательным взглядом. Ты когда-нибудь слышала о Паскале Фримане? Учёный-астроном, благодаря трудам которого недавно в Австралии создали сверхмощную базу для изучения космического пространства. Недавно сорокалетие отметил, но боюсь в одиночестве, так как всю свою жизнь посвятил науке, случайно или специально забыв об завести семьёй. Слышала о нём, но только однажды, так что ничего не могу тебе о нём сказать. Спокойно пожала плечами я. Помнишь Штрома на Торнтона? Торнтоны жили на соседней улице. Сдвинула брови я, не понимая, к чему сестра ведёт весь этот странный разговор. Тромнн был средним из трёх сыновей, всех голубоглазые и смоливые блондины, копия своего отца. Если не ошибаюсь, Тромнн был старше Джеррими на 2 года. Если честно, ничего о Торнтонах не знаю, ведь мы даже толком не общались. Да и они пару лет назад продали свой дом и перебрались куда-то в юго-западную Англию, если я не ошибаюсь. С тех пор я о них ничего не слышала. Что ж, Я тоже. И как же Паскаль Фриман и Труман Торнтон связаны между собой? Я заинтересованно посмотрела на сосредоточенное лицо сестры. Первый отец Жасмин. Второй Мии. Невозмутимо произнесла Миша. От услышанного я растерялась. Лишь спустя секунд 30, взяв себя в руки, я вспомнила, что должна что-то ответить, поэтому произнесла первое, что пришло мне в голову. Все убеждены в том, что ты не знаешь, кто отцы твоих детей. Но я всегда подозревала, что ты попросту скрываешь эту информацию. На самом деле, я знаю наверняка. Фримону было 33. Для него я была ещё девчонкой, но он не смог устоять перед моей красотой. Тебе ли не знать её силу? Красноречиво посмотрела на меня сестра. Это произошло между нами всего лишь трижды, после чего он вынужден был уехать в Австралию, чтобы руководить постройкой той самой космической базы. который он успешно открыл полгода назад. На момент зачатия Жасмину у меня больше не было других половых партнёров. Так что с вопросом её биологического отца у меня не возникло сомнений. С Торнтон, всё же оказалось ещё проще. Мы это сделали всего один раз и без предохранения. Конечно, до рождения Мии у меня ещё могли быть сомнения. Вдруг это не Тромнтон Торнтон, а Шэдоу Джеймс или Роу Робертджман, у которых могли порваться презервативы. Но после рождения девочки у меня не осталось сомнений. Голубоглазая блондинка не могла родиться ни от темнокожего Джеймса, ни от черноглазого брюнета Барджмана, только от голубоглазого блондина Торнтона. Логично, продолжала хмурить лоб я. Теперь понятно, почему IQ жас шкалит и почему Мия такая миленькая на мордашку. Но почему ты вдруг решила мне об этом рассказать? Прежде чем ответить, Миша немного подождала. Я кипела в чане боли, начала она. Ты даже не представляешь, через что я прошла. Моя рука дрогнула раньше, чем это сделала твоя. Но ты этого, слушая мою скрипку, до сих пор не слышишь. Я никогда для тебя не фальшивила, по крайней мере, в игре. Но не потому, что это правда, а потому, что это правда только для тебя. Таша, ты не могла мне помочь. Я этого не хотела. Как сейчас не хочешь ты, чтобы тебе помогла я или кто-либо другой? Я просто хочу тебе кое-что напомнить. Обещание, которое я дала тебе о том, что больше так не будет. Что бы ни случилось, я пообещала, что каждый день буду сильнее тебя, и ты меня не победишь. Помнишь, что ты мне на это ответила? Вызов принят. Коротко и твёрдо отчеканила я. Что ж, я напоминаю тебе, что ты приняла вызов. Теперь ты просто не можешь позволить мне выиграть, а я не могу позволить себе проиграть. Играем. Играем. Уверенно посмотрела в огромные зелёные глаза старшей сестры я.